Не любовь к научной фантастике. Попробуйте пересмотреть свой взгляд на этот жанр. Есть немало людей, которые любят читать, но терпеть не могут научную фантастику. Скорее всего, они сразу думают: "Ну вот, опять всякие космические корабли, монстры инопланетяне, межгалактические войны. Какое всё это имеет отношение к реальной жизни?" Но устоявшийся в литературе термин научная фантастика и близко не передаёт широты многочисленных достоинств жанра. Известная канадская писательница Маргарет Этвуд предложила другое название гипотетическая литература, подчёркивая, что авторы, работающие в жанре научной фантастики, занимаются исследованием возможных направлений развития земной цивилизации. Рэй Брэдбери Артур Кларк и Джон Браннер полвека тому назад описали технические изобретения, которые сегодня вошли в нашу жизнь. Современные писатели-фантасты пытаются заглянуть в наше завтра, то есть действуют как своего рода система раннего оповещения. Именно литература первой предупредила нас об угрозах, которые может таить в себе бесконтрольный прогресс генной инженерии. Смотрите Маргарет Этвуд «Орикс и Коростель», биотехнологий Джон Уиндам «День Трифидов» и социальной инженерии Джордж Оруэлл «1984-й». Если нас интересует природа человека и его прошлое, почему не попытаться понять, что станет с нами в будущем? Во многих отношениях научная фантастика – Это ещё один шаг вперёд от сказочных миров, под сенью которых прошло наше детство. Гипотетическая литература, открывая параллельные вселенные, будет любопытство толкает нас за пределы сегодняшнего знания. Отгородиться от гипотетических миров, конечно, можно. Только кому от этого будет хуже? Десятка лучших книг для начинающих любителей научной фантастики. Эти книги раздвигают границы жанра, и мы с полным основанием относим их к современной классике. Прочтите их обязательно, они откроют для вас прекрасные новые миры. Дуглас Адамс Автостопом по галактике, Маргорет Этвуд Год потопа, Балард Затонувший мир Уильям Гибсон, Нейромант, Кацуо Исигуро, Не отпускай меня, Аркадий и Борис Стругацкие, Улитка на склоне, Мадлен Лэнгл, Трещины во времени, Урсула Ле Гуин, Левая рука тьмы, Джордж Оруэлл, 1984, Герберт Уэллс, Война миров Джон Уиндем отклонение от нормы хризолиды